245. Май 11. В будущем можно мечтать. Назовём этот процесс творчеством мысли. В пространстве прорывается канал и намечается форма будущих достижений. То есть утверждается преддверие явленной мысли. И как мы вырубили план эволюции сияющего вещества стихийной материи, так каждый дух, устремлённый в будущее, намечает план своей эволюции и вырубает его, прорывая каналы в пространстве. Когда построение наше и построение ваше совпадают в созвучии, ваше построение идёт правильно. Конву для творчества духа даёт учение. но творить по ней свой узор Духа каждый должен сам, своими усилиями и устремлениями. Эти устремления, воплощенные в яркие, определенные картинные образы, проектируются в пространство, на экран будущего, как бы далеки и недостижимы они ни были, и, будучи выкристаллизованы на нем в законченных формах, служат для сознания дальними якорями. забросив которые вперед, можно по ним притягиваться с сознанием к осуществлению намеченного плана. Чтобы твердо и неуклонно идти в будущее, надо определенно и четко знать, куда и к чему устремиться. Общий план намечен учением. Даны цели, этапы и ступени эволюции. Указаны рамки космического масштаба, в которых уявлено будущее человечества на целые циклы вперед. и провозглашена беспредельность как поле уявления активности человеческого духа. Но путь каждого духа пролегает индивидуально, и индивидуальная эволюция духа, взятая как часть общей эволюции сущего, определяется каждым духом сознательно и с пониманием полной ответственности перед пространством. планеты, человечеством и учителем за правильность избранного пути и соответствие его с эволюцией всеобщей. Каждое несоответствие обречено на конечное уничтожение, и все усилия, приложенные в ложном направлении, окажутся напрасными. Зачем строить в вихрем на разрушений? Учитель поможет наметить правильный путь и заложить основы пространственного построения мысли. кристаллизованной формах. Надо прочно знать, чего хочешь. Туманные и неопределённые мечтания не годятся. Наши люди твёрдо знают, чего хотят и куда идут. Между кристаллизованными образами будущего, индивидуально намеченного, и восходящим сознанием устанавливается магнитная связь притяжения, которая позволяет сознанию подтягиваться, как на якоре к осуществлению намеченного в жизни. Вся разница лишь в том, что обычные мечты и планы человеческие создаются на сегодня, на завтра и, в лучшем случае, на одну жизнь. Ученик строит на дальние сроки, проводя более длинную линию и умеряя тем торжеству очевидности. Обратите внимание на то, как элементы вечности вводятся в каждое истинное учение как основа. При этом беспредельность является высочайшим понятием, завершающим все. Строим для беспредельности, в которой существует все, что было, есть и будет. Твердыня на земле является прообразом построения вне рамок приходящего и служит основою эволюции земного человечества.